Новые ежемесячные сочинения 1786-1796. Начавший выходить в июне 1786 года, Новые ежемесячные сочинения были последним литературно-научным журналом Академии наук не только в XVIII веке, но и вообще. Подобно своему правообразу, ежемесячные сочинения, новый журнал, имел э характер энциклопедический. Ежемесячные сии сочинения Предупреждали издателей в первой книжке, будут вместилищем всякого рода творений. В них помещаемы будут философские, физические, экономические, исторические, географические и вообще все рассуждения, каких только к приращению человеческих знаний способствуют могут. Описание разных художеств, ремёсел, рукоделий и промыслов тем охотнее будут принимаемы, что каждое из сих искусств включает в себе особые вещи, вещам наименования, которые с обогащением, к обогащению российского языка неотменно послужат. Исследовательно, от таких сочинений сугубая польза будет. Но по Елику и из просвщённых людей не всяк и не всегда имеет достойный предмет, о котором мог бы писать, то в сочинениях сих равное даётся место и переводам, как в прозе, так и в стихах. Литературный отдел в его оригинальной части представлен именами лучших тогдашних писателей. Здесь, кроме Кэрмзина, печатались, кажется, все крупнейшие поэты тех лет. Но за не многими исключениями в новых ежемесячных сочинениях публиковались довольно бледные вещи. Так Державин, кроме видения Мурзы, 1791 год и песни лирической росу на взятие Измаила 1791 не поместил здесь каких-либо крупных в художественном отношении стихотворений. Такими же э, незначительными произведениями представлены в этом журнале Хирасков, Богданович Княжнин, Капнист. Впрочем, последний поместил здесь известную оду на истребление в России название Раба. 1787 год. А и, и. Дмитриев перепечатал в новых ежемесячных сочинениях свою знаменитую песню на смерть голубка Клои. Стонет сизый голубочек 1794. Август, страница 66-67. Впервые опубликованную в московском журнале Карамзина, смотри ниже. Кроме этих авторов В академическом журнале участвовали Н.П. Николаев, Николаев, а под своим именем анонимно и под псевдонимом Моисей Слепцов В. Рубан, Д. И. Хвостов, П. Карабанов, Н. Струйский, А. А. Майков и другие. Кроме произведений современных писателей, в новых ежемесячных сочинениях помещались и некоторые материалы из прошлого русской литературы. Такова, например, Предписываемая Ломоносовы эпиграмма из Пен... на Пензенского воеводу Александра Жукова 1786 год, часть 6, декабрь, страница 66. И более любопытная пародия под названием Надгробная надпись, представляющая стилизацию под Третьяковского. А э, в препроводительном письме сочинителем пародии назван некий Б который, по словам автора письма, был студент Высшей академии. Речь, конечно, идёт э об И. С. Баркове, известном вообще своими удачными пародими стилизации. Кстати, имитацию манеры Третьяковского представляет цидулка к флагателю мустикийской комедии, название ей Февей. Подписана стиха Ткач Целимахиден. Этот псевдоним считается принадлежащим Николеву. В литературном отделе новые ежемесячные сочинения делали шаг назад по сравнению с собеседником любителей российского слова, давая место наряду с оригинальными произведениями, также и переводом. Последние в конце концов заняли тервиствующее положение в академическом журнале, но переводы в новых ежемесячных сочинениях не делались по какому-либо определённому плану. Редакция, очевидно, вполне зависела от присылаемого материала, выбиравшегося самими переводчиками. Поэтому наряду с Авидием, которого превращение и другие произведения занимают много места в журнале, находим переводы из Шолье, из Мерсье, Галера Гелерта Адисона и даже из спектатора и Вальтера. Любопытно помещение самоятской сказки напечатанный текст Un regard э с русским переводом 1787. <coughs> Подобная же эклектичность <coughs> замечается и в других отделах, в частности в философском. Здесь встречаются и переводы из Делеспи э Гельвеция о неправдоли не справедливом употреблении слов. Перевод ПЖ 1786 год, часть 6, декабрь, страница 69 87. И из Бэкона философские примечания, взятые из равноучительных опытов Бэкона в юности и старости. Перевод Б. Поленова 1791 год. И даже из Боэция О утешениях философских. Перевод М. Завьялова 1786 год, часть 6, страница 88-83. А также множество переводов из петистов и других философов, идеалистов, имена которых в большинстве случаев не указываются. Научный отдел новых ежемесячных сочинений не менее блестен, чем остальные. Как книги Недашкова, так и сменивший её в конце 1794 года В. П. В. Бакунин требовали от академиков обязательной присылки в каждую книжку журнала произведений по части наук академики, как это явствует из протоколов конференций Академии наук, тяготились этим требованиями, и поэтому, в особенности в последние годы, существование журнал почти из книжки в книжку печатались статьи, взятые из архива ГФ Миллера и тому подобное. Несомненный, научный и еще более культурный интерес представляют статьи по истории российской и по экономическому и географическому изучению северного края страны, присылавшиеся из Архангельска местными писателями и скупцов В. В. Кристининым и А. И. Фоминым. Деятельность этих ранних краеведов, безусловно, заслуживает серьезного изучения. В частности, следовало бы подробнее осветить их сношение северного краеведа э э с Академии наук членами корреспондентами, которые они были оба с 1786 по 1795, второй с 1795 по 1804. Вопросы и изыскания занимали в новых ежемесячных сочинениях довольно видное место. Здесь были помещены некоторые интересные статьи по вопросам э диалектологического и исторического изучения русского языка. Кристиин Фомин Теория литературного перевода, Иван Захаров П. Лепёхин Статья о последнем переводе, Теория русского стихосложения, анонимная, но несомненно принадлежащая Н. Николеву. В политическом отношении Новые ежемесячные сочинения представляют наиболее откровенно консервативные издания из всех выпускавшихся Академией наук. Особенно отчётливо проявилось это в 1793 году накануне и после казни Людовика XVI. Уже в декабрьской книжке Новых ежемесячных сочинений 1792 года было повещено очень резкое антиреволюционное письмо приписываемое к книге Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой. У нём французы называются ветренным взбесившимся народом, который к легконаравью своему присоединил беснующуюся злость к исторжению всего святого, который к бесчеловечным, содрогающим душу действиям присоединил дерзость и закон отвергать. А По словам автора, Париж есть только скопище разбойников, каторжников и бунтовщиков. Ещё врождебник французской революции стихотворение Дашквы, мнение некоего россиянина о единоначалии э и правила россиянина. В этих же книжках, журналах, напечатанные и другие произведения аналогичного характера. Таковы, например, притчи Феля-Феля э февральской книжки Народное направление И французская вольность и равенство две притчи под первое употребление вольности, второе органы. В мартовской книжке помещён тропарь, предложенный к случаю кончины Людовика XVI подобного характера антиреволюционная продукция встречалась и позднее. Вопрос о редакторах новых ежемесячных сочинений освещался до сих пор в литературе не вполне Точно. Вследствие ошибки сделаны ещё в 1852 году академиком А. А. Куниным в своей известной работе об учебных сборниках и периодических э э изданиях Академии наук с 1726 по 1852 год напечатанный в томе первом записок Академии наук по первому и третьему отделениям и представлявшим основной источник и по истории академической периодики как для АН неустраива, так и для Н. Мелисовского купник а Куники указал, что в числе редакторов новых ежемесячных сочинений, между прочим, были один за другим академики Румовский и Протасов. Неустроив обычно дословно повторять текст Куники, в данном случае, однако, сделал некоторые отступления. Между фамилией Румовского и Протасова он вставил фамилию Озерецковского. Эти сведения были потом повторены и Лесовским. На основании протоколов конференции Академии наук с 1725 по 1803 год точно устанавливается, что первоначально с июля 1786 не один за другим, а одновременно редакторами были Озерецковский и Протасов, но уже к концу 1789 -го года по май 1796, то есть до своей смерти, Протасов редактирует один. После него мне доданную книжку журнала редактирует И. Лепёхин за май 1796 года и я Захаров июнь август